Тщетно муж увозил ее из Лондона в Истборн или в Рамсгейт. Энгельс не придавал никакого значения церковным и гражданским формальностям при вступлении в брак, но Лиззи была верующей и всегда мечтала, что Фридрих узаконит когда-нибудь их отношения. Однажды Энгельс пообещал ей это. Желая ободрить больную в надежде, что ей станет легче и она выздоровеет, Энгельс пригласил домой представителей мэрии и зарегистрировал брак с Лиззи Бернс но ничто не могло уже продлить ее жизнь. Осенним днем 1878 года Лизи скончалась. Смерть подруги глубоко поразила Женни. С этой поры она осознала то, что не было еще понято многочисленными медиками. Жизнь ее подходила к концу, настало медленное умирание. Мысль эта не сокрушила Женни. Гордо и отважно заглянула она в будущее. Не случайно такие женщины, как мать героев Гракхов, Бесстрашная орлица Корнелия казалась ей одной из наиболее замечательных в галерее истории. Но близкие долго пытались себя обманывать и верили в ее выздоровление. Безмерная любовь к ним и неистребимая потребность нести людям счастье заставляли жени крепиться и поддерживать иллюзорные надежды в Карле, детях и Ленхен. Даже когда больше не оставалось сомнений, и слово страшное, как смертный приговор, «рак» было произнесено, женя встретила его улыбкой и постаралась развеять нависший над домом ужас уверением, что чувствует себя значительно лучше. Но Маркс оцепенел, любовь к жене, скопленная за всю его жизнь, выявилась теперь с новой силой. Только Лэнхин умела также ходить за больной, развлекать ее, баловать, халить, как это делал Карл. Он гнал, думая о разлуке в постоянном общении с той, кто давно уже стал частью его души, а когда мысль о том, что спасения для жени нет, доводила его до отчаяния, он находил успокоение в решении самых сложных математических задач и труднейших примеров этой неисчерпаемой и поглощающей все сознание науки. Карл совершенно посидел, даже пушистые усы его стали белыми. Жени страдала за Карла так же сильно, как он за нее, и оба они терзались и ужасом разлуки, и жалостью друг к другу. Взявшись за руки, они опять прошли по своей жизни, все пережили, передумали и переговорили. Иногда они вдвоем под руку поднимались на хемстедские холмы. Чтобы жени могла отдыхать в дороге, Маркс брал с собой плед и расстилал его на земле в наиболее красивых местах. На вершине холма стояла вся та же харчевня Джека Строу, и из окна излюбленного Карлами жене открывался вид на Хайгетское кладбище. Сквозь невысокие деревья белели памятники и надгробья. Карл поспешно уводил жени на противоположный конец уютного дома, Усаживал подле камина и угощал ее черным пивом и бутербродами с сыром. Женни ласково улыбалась, и Карл забывал о ее болезни. Обоим им казалось, что они не два больных старых человека, а влюбленные молодожены, вступающие в жизнь. Женни в эти годы медленной агонии продолжала живо интересоваться политическими событиями, Часто прикованная к постели, она не могла сама в них участвовать, но когда болезнь бывала к ней милостива, и она не чрезмерно страдала физически, то просила мужа, чтобы к ней заходили посещавшие его единомышленники, и охотно слушала их разговоры и сама принимала участие в спорах. После того, как Бисмарку удалось провести в немецком Рейхстаге жестокий закон против социалистов, Деятели социал-демократической партии подверглись преследованиям и арестам. Их семьи остались без крова и пищи. Жени близко к сердцу приняла все эти события и, пользуясь своим большим опытом подпольной работы и нелегальной рассылки литературы, давала много советов, посещавшим Маркса с соратниками из Германии. Она радовалась, что, несмотря на произвол и террор на ее родине, ожесточенная борьба продолжалась. По указанию Маркса и Энгельса была создана подпольная организация, и Бебель с там повели партию в новое наступление. Создавались нелегальные типографии, печатавшие листовки и воззвания. Возникали женские и молодежные организации, и снова в глубоком подполье собирались рабочие. Это было нелегко и опасно, но зато выковало мужественное племя революционных бойцов. Жене постоянно читала социал демократ газету, издававшуюся в Швейцарии для немцев. Она была еще жива, когда в маленьком швейцарском городке Виден собрался первый нелегальный съезд германской социал-демократической партии.